Глава 36. Новости. Это что же, я узнаю всё последнее. Не успела войти в дом, как услышала возмущённый голос Василины. Ой, а вы уже дома? Я искренне обрадовалась возвращению няньки. Как же я соскучилась. Что тут было? Что было? Да уж, наслышана. Мы с Прошкой толком погостить не успели, как новости страшные прилетели. Попрощались с родственниками обратно в родную деревню. Женщина прошла на кухню, за ней следом вошла я. Василина, ты про пожар говоришь или про про пожар? Женщина замерла и посмотрела на меня. А что еще произошло? Во мне магия развивается не по дням, а по часам, уже и зверь свой есть. Именно в этот момент появился лев и улёкся в дверях, заставив Василину охнуть и сесть на ближайший стул. А ещё я замуж выхожу, сразу за двух. Эта новость, похоже, добила нянюшку. А я подбежала и замахала возле её лица полотенцем. Когда же ты успела, душа моя? Зверь какой огромный! В тебе магии, как в министре или генерале, прошептала она. Это не мой зверь, быстренько подала кружку с водой женщине. Как не твой, а где твой? Это зверь варвара, соседа нашего, «Васелина!» Пришлось прикрикнуть, чтобы женщина не ушла в лёгкий обморок. У нас скоро свадьба. Всё же пришлось брызнуть водой в лицо нянюшке. Она охнула и выпрямилась. С ним сейчас Филипп, мой зверь, на дракончика похож. Это он меня вылечил, не без гордости продолжила я. А второй жених кто? Васелина отобрала у меня полотенце начала сама себя обмахивать. Тайный советник Марк Теодорович. Валерий, ты зачем мне голову морочишь сказками? Женщина повысила голос, но увидев, как лев поднял морду и внимательно посмотрел на неё, замолчала. Мы с ним встретились в усадьбе Дурнова. Его зверь Арчи сразу решил, что я подхожу им магически, а за ним и Марк понял, что чувствует ко мне влечение. Тайный советник Прошептала Василина, и на её глаза навернулись слёзы. Значит, ты скоро выйдешь замуж, вступишь во владение наследством и выдашь всем, кому обещал твой отец, вольное? Да, я сдержу слово отца, погладила по руке не верящую своему счастью женщину. Я устала, пойду отдыхать. Василина, а вы же живёте со мной в доме. Зевнув, потянулась и направилась к выходу. Нет, мы с сыном живём в деревне. Но если хочешь, то сегодня останемся в доме, в комнате для прислуги. Останьтесь, непонятно зачем попросила я. Валерий, милая, а куда все продукты подевались? Вопрос нянюшки остановил меня, и я ещё минут пять рассказывала о своей невиданной щедрости. Но есть жареная рыба, если вы голодные, закончила я и захлопала глазами. Женщина обречённо махнула на меня рукой. Утром яиц наберу. А, дело в том, добрый вечер, госпожа Валери. В дом вошёл Прохор, и я не успела договорить. Лошадь напоил, накормил и закрыл. Молодец, Прохор, рада тебя видеть. Зевая в кулак, отправилась в свою комнату. Утро начиналось с песнопений петуха. Я распахнула глаза и резко села на кровати. Проснулась Соня. На подушке топтался Филипп: "А то бужу-бужу, а ты всё спишь, пришлось петухом петь". Василиона уже завтрак приготовила, зовёт тебя. Милая женщина душевно пообщались. Только очень долго возмущалась насчёт пропавших продуктов, куриц. Была рада, что ты хотя бы огород не отдала крепостным. "Фил, а как же Демьян? Неужели опять?" "Валерий, не нервничай". Утром, когда прибежал пушистый котяра обратно к своему хозяину, я так приложил его нашей магией, что еще часов на десять хватит, а генерал все спит непробудным сном, столько лет не досыпал, не стали моего будить, или нужно было. Нет, ты что? Пусть высыпается. Сегодня Марк приедет, с ним обсудим дату свадьбы, дней все меньше. Да еще он пообещал со мной к управляющему сходить, дела мои обсудить. Улыбнувшись, я протянула руку к дракончику. В дверь не то постучали, не то поскребли. Кто там? я перевела взгляд на Филиппа. Войдите. Конфеточка моя любимая, в мои объятия кинулся Арчи. Он так ластился, что я не устояла, улыбнулась и обняла зверя. Ты как спала? Все хорошо? Да, спасибо. А где Марк? Тут такое дело, он лизнул мою руку. Дела государственные, эх, будь они неладны. Утром приехал гонец, во дворец Марка вызвали. Я огорчённо нахмурилась. Нет, нет, моя сладкая, ты только не расстраивайся. Он сразу же меня к тебе прислал. Ровно через три дня будем тут возле тебя. В ближайшие часовне поженитесь, и мы все отправимся в столицу. Вот тут кошелёк с деньгами, милая наша Валери, трать на себя, не жалей. Еда, одежда, всё, что твоей душе угодно. К управляющему не ходи. Марк приедет, разберётся. Словно из воздуха зверь достал мешочек с монетками и положил на стол. Но ну, всё, поцелуи и объятия передал, спешу догнать Марка. Не скучай без нас. Да, конечно, быстрее возвращайтесь. Я буду ждать. Улыбаясь, проводила Арчи. А на душе стало так тоскливо, так одиноко. Лера, Лерочка, Филипп усился мне на плечо. Не грусти, я рядом, Демьян рядом. Всё будет хорошо. Так, хватит киснуть. У меня созрел план. Быстро надев одно из самых удобных платьев с большими карманами, развернулась в сторону Филиппа. Так, ты говоришь, что самый сильный магический зверь на свете? Так и есть, милая Валери. Фил увеличился в размерах. Ну тогда идём грабить нашего потерявшего совесть управляющего. Я знаю, где мои деньги лежат. Не захочет отдать по-хорошему, крестьян травлю. Он узнает, что такое бунт. Я потрясла кулаком в воздухе. Узнаю свою воительницу. Филипп ещё увеличился в размерах. Идём. Чтобы не беспокоить Василину, я распахнула окно. Прохор тихо позвала парня, что-то вытаскивающего из конюшни. Он улыбнулся и поклонился. Запрягай нашу милую лошадку в деревню изволю ехать, только тихо, чтобы никто не узнал. Тот кивнул и исчез в конюшне. Прибежавшая ко мне Маша спросила, иду ли я завтракать. Улыбнувшись, попросила служанку уложить мне волосы и пообещав, что буду через двадцать минут, отослала ту на кухню. А сама, увидев, что Прохор запряг мою карету, вылезла в окно.